Глава 11. Нападение и оборона Так началось ужасное дело, затеянное капитаном Саролем с помощью малайцев, спасенных вместе с ним новогибридцев, взятых на борт Стандарт-Айленда с островов Самоа, туземцев Эроманга и соседних островков. Каков будет исход? Это невозможно предвидеть, принимая во внимание условия, при которых произошло столь внезапное и грозное нападение.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 Он обещал отдать им на разграбление богатейшую жемчужину Тихого океана, жителей которой он собрался истребить всех до единого. В числе дикарей, ожидавших его появления у Эроманга, были обитатели и соседних островов, отделенных друг от друга узкими морскими проливами. Главным образом обитатели Танны, расположенного лишь в 35 милях к югу. Этот остров послал саролю сильных бойцов, уроженцев округа Ванисси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 Со всех этих островов капитан Сороль тоже получил подкрепление. Когда Стандарт-Айленд прибыл и оказался в нескольких кабельтовых от Эроманга, капитан Сороль дал сигнал, которого ожидали туземцы. В течение нескольких минут по скалам, чуть видным из воды, три-четыре тысячи дикарей перебрались на плавучий остров. Опасность очень велика, так как новогибридцы, напавшие на Миллиард-Сити, способны на всякое насилие, на любую жестокость.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 А ведь вполне вероятно, что малайцы умеют с ними обращаться. Прежде всего, по предложению короля Малякарли, в мэрии переводят большую часть женщин и детей. Огромное здание муниципалитета погружено в глубокий мрак, как, прочим, и весь остров. Электрические установки перестали работать, так как механикам пришлось спасаться от нападающих. Однако, благодаря предусмотрительности коммодора симкова оружие, хранившееся в мэрии, роздано солдатам и морякам. В боеприпасах у них не будет недостатка. Оставив мисс Ди с миссис Танкердон и миссис Коверли, Уолтер присоединился к группе, в которой находятся Джем Танкердон, Нет Коверли, Калистус Менбер, Пеншина и Вернес, Фрасколен и Себастьян Цорн. «Но вот, я же говорил, что все это кончится таким образом», бормочет Виолан «Но ведь еще ничего не кончилось», восклицает господин директор. «Нет, не кончилось, и наш дорогой Стандарт-Айленд не попадет в руки шайки пиратов. Хорошо сказано, Калистус Мэнбер. Вполне понятно, что ты пылаешь гневом, ведь эти негодяи-новогибридцы прервали столь замечательное празднество. Да, надо надеяться, что они получат отпор. Они обладают численным превосходством и в то же время имеют все преимущества нападающей стороны. Выстрелы по-прежнему раздаются далеко в районе портов. Капитан Сороль начал с того, что остановил вращение винтов чтобы Стандарт-Айленд не мог далеко отойти от острова Эроманга, где находится операционная база туземцев. Губернатор, король Малекарли, коммодор Симко, полковник Стюарт, образовавший комитет обороны, сперва предлагали сделать вылазку. Но тогда пришлось бы пожертвовать слишком большим количеством защитников, а сейчас каждый человек на счету. Ждать пощады от этих дикарей нельзя, так же как нельзя было ждать ее от хищников, заполонивших Стандарт-Айленд две недели назад. Вдобавок, чтобы легче было разграбить плавучий остров, туземцы могут попытаться посадить его на скалы Романга Через час нападающие находятся уже у решетки Миллиард-Сити. Они пробуют проломить ее, но она не поддается. Они пытаются перелезть через нее, но их отгоняют выстрелы защитников. Поскольку не удалось застигнуть Миллиард-Сити врасплох, В ночном мраке оказывается не так-то просто прорвать линию обороны. Поэтому капитан Сороль отзывает туземцев на поля и в парк, где они будут дожидаться рассвета. Между четырьмя и пятью утра горизонт на востоке начинает светлеть. Солдаты и моряки под начальством коммодора Симкоо и полковника Стюарта разделились на две половины. Одна остается в мэрии, другая сосредоточивается в сквере обсерватории ибо можно предполагать что капитан сароль попытается в этом месте прорваться через ограду а так как ни на какую помощь извне рассчитывать не приходится надо любой ценой воспрепятствовать туземцам проникнуть в город члены квартета присоединились к защитникам которые идут за своими офицерами к самому концу пятой авеню спастись от фейджийских каннибалов восклицает ппаншина и быть вынужденным защищаться от каннибалов новогибридских ни черта «Целиком-то они нас не слопают», — возражает Ивернес. «О, я буду защищаться до последнего кусочка», — вторит ему Фрасколен.